Гоша влюбился. А недавно родители моей одноклассницы Маши Шумилкиной купили нового домашнего робота. Он был похож на девочку, поэтому Маша назвала робота Нюшей. У Нюши были большие нарисованные глаза с огромными ресницами и ярко накрашенные губы. Маша подарила роботу своё платье, и в нём Нюша каждое утро провожала её в школу. Когда Гоша впервые увидел Нюшу, он остолбенел и выронил из манипулятора сумку с продуктами. А Нюша равнодушно посмотрела на него и прошла мимо. С тех пор Гошу будто подменили. Он часами поджидал Нюшу во дворе, а когда она появлялась, давал целое представление крутился на турнике, залезал на дерево или бросался помочь какой-нибудь старушке донести сумку. Дома Гоша становился рассеянным. Как-то в выходной день он вместо тарелок засунул в посудомоечную машину нашу обувь, а потом принялся пылесосить маму. "Что с тобой, Гоша?" испугалась мама. "Ничего", ответил Гоша. И поскрёб железными пальцами грудь. Внутри что-то тянет и тянет. Подойди к Павлу Петровичу, он заглянет к тебе внутрь. Может, у тебя что-то перегорело? Нет, не перегорело, сказал Гоша. Наоборот, разгорается. Папа оторвался от компьютера, посмотрел на робота поверх очков и сказал: Это он в соседскую Нюшку влюбился. Вот у него и разгорается. Я видел, как он тащился за ней в магазин. «Павел Петрович, не смеете называть Нюшу Нюшкой!» — воскликнул Гоша. Папа изумленно глянул на Гошу и произнес. «Извини, Гоша, не знал, что у тебя это так серьезно». «Ладно, чего уж там», — пробубнил Гоша. Ну, коль влюбился, расскажи ей о своих чувствах, подари что-нибудь, подсказал папа. Девушки любят подарки. Хорошо, я подумаю, ответил Гоша и ушёл в нашу комнату. Весь вечер мама с папой гадали, что Гоша может подарить Нюше. Может, подшипник? предложил папа. У меня есть один от карусели. А огромный такой блестящий. Зачем ей подшипник? Что она будет с ним делать? спросила мама. Совершенно бесполезная для женщины вещь. Цветы тоже бесполезны, однако женщины их любят, возразил папа. Сравнил? усмехнулась мама. Цветы красивые и приятно пахнут. С точки зрения робота подшипник тоже красивый, сказал папа. А если обрызгти его бензином, он будет пахнуть. А ещё по подшипникам можно стучать по своей глупой железной голове и на весь двор кричать. В Багдаде всё спокойно. Нет, подшипник не годится, отрезала мама и добавила. Может, шляпку? Помнишь мою зелёненькую? Я её всё равно не ношу. Зачем этой железной тумбочке шляпка? ответил папа. Она же носит платье, сказала мама. Мало ли, что носят эти чубрики, сказал папа. Ей, может, больше подойдет ожерелье из колючей проволоки. Какой-то ты совсем не романтический, ответила мама и ушла готовить ужин. В общем, они ни о чем не договорились. Гоша продолжал страдать. По ночам, когда все спали, он снимал с полки томик стихов Александра Сергеевича Пушкина и читал до самого утра. Иногда он так увлекался, что начинал декламировать стихи вслух, когда я просыпался. А что, пора вставать? спросил я. Нет, до утра далеко, печально отвечал Гоша. Спи, тебе ж неведомо страдания. В общем, Гоша мучился, как самый настоящий человек. Он часто и подолгу простаивал перед зеркалом, разглядывал себя и спереди, и сзади, и сбоку. Но Гоше не нравилось то, что он видел в зеркале. Отходя от него, он мрачно произносил, «Она права, разве можно полюбить такого неотесанного балбеса?» Однажды Гоша... посмотрел по телевизору передачу, которая называлась Всё в твоих руках. В ней рассказывали, как с помощью гимнастики сделаться красавцем. И у Гоши появилась надежда. По утрам, когда Нюша выходила за покупками, Гоша всё так же встречал её у подъезда, провожал до магазина, а потом помогал ей донести сумку, пока нас не было. Гоша часами поднимал здоровенные папины гантели. После этого он каждый раз бежал смотреться в зеркало. Но видно, папины гантели показались ему слишком лёгкими. И тогда он приволок с улицы старую ржавую гирю, на которой было написано 32 кг. Гоша поднимал её до тех пор, пока из-за всех шарниров не полезла смазка. Из-за этого при ходьбе он так скрипел, что мама затыкала уши и говорила. «Гоша, пожалуйста, смажь шарниры!» «Хорошо, Татьяна Ивановна», — кротко отвечал Гоша и действительно шел смазывать. «Совсем другой робот», — удивлялась мама и сама себя спрашивала. «Интересно, сколько это продлится?» Как мама и ожидала, продолжалось это недолго. Как-то папа застал Гошу за поднятием гири и спросил его: "А зачем ты это делаешь?" "Как зачем?" спросил Гоша. "Вы же занимаетесь гимнастикой, и я хочу. А то у меня фигура не очень." "Люди занимаются гимнастикой, чтобы сохранить здоровье и стать сильнее," объяснил папа. "От гимнастики Мыску у человека становится крепче, а у роботов, наоборот, изнашиваются металлические детали, и они быстрее ломаются. Ну а со сломными роботами сам знает, что делать. Ты думаешь, Нюшка, э, извини, Нюша будет навещать тебя на свалке? Какой же вы, Павел Петрович, сказал Гоша и запнулся. Какой? спросил папа. Мне сколько не романтический, ответил Гоша. Но заниматься гимнастикой он всё ж бросил, а гирю отнёс на чердак. После этого разговора Гоша вообще перестал делать дома тяжёлую работу, боялся раньше времени износиться. Он так и говорил нам: "Ага, сами же заставляете таскать тяжести, а потом, когда сломаюсь, сами же и выбросите на свалку". И никакие заверения мамы с папой, что мы никогда не расстанемся с ним, не помогали. Подарок для Нюши Гоша всё-таки придумал. Он сходил в автомастерскую и упросил сварщика сделать ему из гаек и проволоки цветок. Сварщик оказался добрым парнем и выполнил его просьбу. Цветок получился замечательный. Сварщик украсил проволочный стебель двумя железными листочками, И цветок получился как настоящий. К вручению подарка Гоша готовился долго и тщательно. Он почистил от пыли свои слуховые решётки, смазал шарниры, а цветок полил свежим машинным маслом. Когда он встречал Нюшу у подъезда, мы все стояли у окна и смотрели. Смущаясь, Гоша протянул Нюше цветок. Мы видели, как она взяла его и поднесла к бонятельному отверстию. А потом они с Гошей пошли гулять в парк. Вот что любовь делает с человеком, вздохнув, сказала мама. Он робот, а не человек, поправил её папа. Вот видишь, любовь облагораживает даже роботов, сказала мама и добавила: Какой-то ты совсем не романтический. А через неделю Нюше не стало. Валерке, старшему брату Маши Шумилкиной, надоел робот-девочка, и он перекрасил его. Валерка нарисовал ему зверскую рожу, повесил на пояс деревянный кинжал и дал другое имя. Теперь робота звали Арнольд. Гоша страдал, конечно, но недолго. Первым делом он сходил к дому Шумилкиных и написал на стене: "Арнольд дурак". А ещё через неделю в Гошу увлёкся почтовыми марками и совсем позабыл о своей неудачной любви.